«В шкафу на такой случай ничего подходящего не нашлось», – нервно сообщила она, озирая огромный каменный дом с лепниной, словно перенесенный сюда откуда-нибудь из французских или итальянских предместьей. «И на прическу времени не было». «Ты и так хороша», – сказала ей Деккер. «Вы, мужики, ничего в этом не понимаете», – раздраженно бросила она. «Главное, чтобы у тебя был пистолет», – сказал он. «Все шутишь».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 Вы, кажется, уже встречались. Мне показалось, еще один хороший человек компании не испортит. Милости просим. О, я помню, вы были с Рэйчел. Маркс скорбно покачал головой. Какое трагичное происшествие. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Она держится молодцом, ответил Маркс. Я был у нее в больнице. Прогноз оптимистичный. Вот и хорошо. Дункан Маркс приглашающим жестом обвел остальных.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 Одна из них наклонилась к своей подруге и прошептала что-то, заставившее ту улыбнуться. Было видно, как Ланкастер неловко обтянула вокруг себя скромный жакет. Им подали напитки, и они подошли ближе к камину. Слышно было завывание ветра в трубе. «О, эти зимы в холодном Огайо!» – патетически воскликнул Дункам Маркс. «Они пробирают меня до гостей!» «Папа, ты все равно их проводишь в Палм-Бич или Палм-Спрингс?» и заметила дочь. «Ну, хотя бы в прошлом я пробовал здесь достаточно», с улыбкой ответил он. «Деккер, вы когда-нибудь бывали в Палм-Бич?» «Нет, ни разу. Там очень красиво». «Если денег много», вставила Дженни. «Прекрасно даже и без денег», парировал отец. «Пейзаж и погода там совершенно бесплатный. Хотя, признаю, с деньгами и вправду намного веселее». Маркс опять обратился к Деккеру.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 Села напротив Деккера, а ее отец занял свое место во главе стола. За едой Деккер поинтересовался. «Так что вам было известно о Дэвиде Катце?» «Дэвид?» Маркс отер рот салфеткой. «Ну, он приехал в город много лет назад. Молодой, умный и чертовски амбициозный». «Насколько я понимаю, он был уже при деньгах, заработанных на каком-то деле». «Совершенно верно. Я тоже это слышал».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 «А насколько вы его, выражаясь по-вашему, прошевелили?» «Хм, дай бог вспомнить!» «Джордж!» Он посмотрел на мужчину, что сидел справа от Ланкастера. Небольшого, лысенького, с внимательным острым лицом. «Обычно мы прощупываем человека финансово», — пояснил тот. «Примерно за пять последних лет. С мистером Кацем я этого не делал, но в целом где-то так». «Пять лет», — промолвил декер думая о чем-то своем. «Что, недостаточно?» – спросил Маркс. «Очевидно, нет».